Глава десятая. После бесконечных анализов, осмотров, процедур, Аня забирала Андрея. — Ну что, — сказал главврач, — когда будут результаты? — осторожно спросила она. — Через три недели, — задумчиво отозвался он. Дома он о чем-то напряженно думал, — отвечал не в Переживает, — решили бабушка Аня и Вика. И пока оставили его в покое. Вечером дочка, сидя рядом с папой, сказала со своей обычной хитринкой. «А это правда, что ты, Аня, предложение сделал?» Он словно проснулся. «Какое предложение? Когда?» «Не знаю», — растерялась девочка. «Она сказала, что ее позвали замуж, и я думала...» «Ее позвали замуж...» Завороженно повторил он. А потом будто обрадовался. «Это хорошо. Она это заслужила. Это просто замечательно!» И как-то неестественно засмеялся. Вика с удивлением посмотрела на отца и не нашлась, что ответить. Впервые за это время она не могла понять папу. На следующий день снова забежала Аня. Андрей, слишком переживая за результаты, может, не надо было делать это обследование. Скорее бы, прошли три недели. Вика была еще в школе. Бабушка, увидев девушку, собралась в магазин. Аня привычно подошла к Андрею. Но он как-то странно посмотрел на нее и, неестественно, весело сказал... «Аня, поздравляю тебя! Ты выходишь замуж? Дай угадаю, Володя, хороший выбор!» Аня пыталась что-то сказать, но он не дал. «Будь счастлива, вы оба хорошие люди, больше того, замечательная, я тебя поздравляю!» «Но...» — попыталась возразить девушка. «Вы будете просто счастливы вместе, вы созданы друг для друга. Об одном тебя прошу». Он в упор смотрел на нее. «Не приходи сюда больше, незачем». «Андрей, выслушай меня!» — умоляла Аня, но он сухо повторил. — Не приходи сюда больше. Спасибо за все, но мы справимся сами. Аня готова была заплакать, броситься ему на шею, сказать все-все, что давно живет в ее сердце, что она уже не представляет своей жизни без него, что не выйдет она ни за кого замуж, будет всю жизнь рядом с ним. Но он снова сухо и как-то колюче повторил. — Не приходи сюда больше. Аня медленно повернулась к выходу. Уже в дверях комнаты обернулась в надежде увидеть знакомые, родные, глубокие глаза. Услышать такой любимый голос, без этой железной жесткости. Но он был неумолим. Аня вылетела на улицу и разревелась, как девчонка. Рыдания душили, слезы лились ручьями и застывали от холодного ветра. Почему так? Он даже не выслушал. Да что с ним такое? И зачем она ляпнула Вики, что ее звали замуж? и даже не рассказала про свой отказ Володе. Зачем он так жесток с ней? А может, она сама все придумала, и он вовсе не любил ее никогда? Она не стала ждать Татьяну Кирилловну, вернулась в квартиру Владимира, собрала вещи и уехала в другое съемное жилье. — А где Аня? Я блинчики делать собралась? — спросила бабушка. — Ушла, она выходит замуж и больше не придет, — равнодушно отозвался Андрей. Татьяна Кирилловна не могла поверить. Вика после школы услышала тот же ответ. Дом потускнел. Блинчики в этот день не получились. Уроки не сдвигались с мертвой точки. Работа тоже не шла. Все молчали, как будто потеряли самого близкого человека. Наконец Андрей не выдержал. Ну, чего вы, радоваться надо. И все пошло своим чередом. Но уже без Ани.